Лори заворочалась во сне, Ланс крепче обнял ее, качнул боюкая. Лицо малышки снова разгладилось. Грейс виновато ухнув, закрыла рот ладонью, но так и не смогла справиться с собой. Зашептала быстро и бессвязно. «Когда я за тебя выходила, думала, что готова ко всему, к тому, что придется всему учиться, к насмешкам, к тому, что мы всегда будем на виду, но не к тому, что однажды придут убивать моего ребенка."